о правителях. Вы будете, как иногда говорится, смеяться, вы будете, как ясновидцы говорят, хохотать, господа. Но, честное слово, у меня есть приятель, которого привела бы в волнение мысль поздороваться с главой правительства или другого какого предприятия. С каких это пор желал бы я знать, Под ложечкой мы стали испытывать вроде нежного бульканья, глядя в бинокль, на плотного с ежиком в ложе. С каких это пор понятие власти стало равно ключевому понятию родины. Какие-то римляне и мясники, Карл красивый и Карл безобразный, совершенно гнилые князьки – Толстогрудые немки и разные людоеды, любовники, ломовики, Иоанны, Людовики, Ленины все это сидело, кряхтя на эх и на их, упираясь локтями в колени, на престолах своих матерых. Умирает со скуки историк. За мамаем все тот же мамай. В самом деле нельзя же нам с горя поступить, как чиновный Китай кучу лишних веков присчитавшей к истории скромной своей, от этого, впрочем, не ставшей ни лучше, ни веселей. Кучера государств зато хороши при исполнении должности. Шибко, ледяная навстречу летит синева, огневые трещат на ветру рукава. Наблюдатель глядит иностранный, И спереди видят прекрасные очи на выход а сзади прекрасную поместь диванной, подушки с чудовищной тыквой. Но детина в регалиях или волк в макинтоше, в фуражке с немецким крутым козырьком, охрипший и весь перекошенный в восстановившемся автомобиле, или опять же банкет с кавказским вином. Нет. Покойный мой тезка, писавший стихи и в полоску, и в клетку на самом восходе всесоюзно-мещанского класса, Кабы дожил до полдня, нынче бы рифмы натягивал на монументален, на переперчил и так далее. Кембридж, Массачусетс, 1944 год.